Короче, к Катенькиному дворцу я дошел мрачный, как гнев господень. Ни разу никого не тронул, ни с кем не заговорил, никого не спровоцировал, но весь мой неблизкий путь был обильно отмечен неслабыми потасовками. Нечисть молилась, чтобы мою светлость понесло другой улицей, ибо несчастные жители того квартала, на который уже ступила моя нога в коротком казачьем сапоге, Милости от судьбы не ждали. Сами выходили во двор и начинали молча мутузить друг друга. Спасения не было никому. Скидки на пол и возраст не принимались. Оборотный город снова и Лавайский пришел, здрасте всем. Покатился, колобок, въехал, мишке прямо в бок, стукнул зайку между ушей, волку крепко дал за шею, а приветливый лисе выбил зубы сразу все. «Это Прохоровская». но очень подходит по теме. Так что к медным воротам я выкатился почти тем же колобком, потным, злым и без малейшего настроения, хотя там меня ждали друзья. «Здорово, Иловойский!» Распахнул было объятие шлема, но Моня бдительно хлопнул его по шее. «Ты куда пасть раздявил, деревня?» Али, традицию новую законодательную прямо при свидетелях порушить решил? Так меня на расчлененку не подписывай, я в сторонке почешусь. Забыл, забыл. Виновато опомнился кудрявый добрый молодец Личина. А на деле упырь с патриотическим сдвигом по всей фазе. «Погодь, Харунжи, исправим». С этими словами он без промедления врезал Моне по сапатке так, что тот еле на ногах устоял. Но, выпрямившись и даже не вытирая побежавшую из носа каплю, тут же съездил другу шлеме по уху. Я сдвинул паху на брови, глаза б мои этого не видели. Да что за традиция такая? Ведь не было ее... — Да ты его появления в оборотном городе много че не было. Запрокидывая голову, дабы унять кровь, подтвердил вежливый Моня. — А только вчера хозяйка новый указ вывесила. И Юй Лавайского приветствовать так, как он сам того затребует. А кто не ту степень уважения проявит, так и кирдык ему при всех ноутбукам в паховую область. Народец у нас простой. Кинулся за объяснениями, так Катенька твоя нас на материнской платье послала. А кто с первого раза не сообразил, полной версии Windows 97 прилюдно в такое место на жестком диске ее сунуть пообещала, что ни героев, ни мазохистов не нашлось. Вот бабка Фрося и говорит, да че ж нам пропадать в цвете лет? Уж небось, как увидим Харунжева, так ему и слова не давать, а сразу между собою драться. Ему оно небось только в радость, и хозяйки на сердце полегче. Медные львиные головы на воротах подтвердили его слова многозначительным покачиванием. Ну все. Удружила, свет мой, Катенька, спасибо, Бог тебе в помощь нашла новое пугало для всей нечисти меня, безобидного. Так стоит ли теперь удивляться, с чего в мою сторону то фифи, то птицы то их закулисные начальнички неровно дышат? Я ж теперь воплощенный кошмар всех упырей ведьм, колдунов до да бесов. Оно, конечно, лестно, да не о том мечталось. — Ладно. Пойду разберусь. — Ты только... это... Осторожно выпрямляя распухшее ухо, попросил шлема. — Шибко на нее не дави. Нервное чего-то. Вторые сутки зверствуют, а жуть. Может, по гороскопу плохие дни. — У нее... — не сразу сообразил я. — Нет, блин, теперь уже у всего оборотного города. Львиные головы предупреждающе заворчали. Мы трое на всякий случай чуток присели. — Иловайский! — громогласно раздалось на всю площадь. — И че ты приперся? Мы ж вроде договорились на кладбище встретиться в романтической обстановке. Я виновато развел руками. Упыри переглянулись и залегли, не дожидаясь худшего. Ну, заходи, чего у дверей топтаться? Только честно предупреждаю, у меня бегуди!» Не ходи, хорунжий, шепотом просипел Моня. Хрен их знает, что это за звери бегуди. Может, ее и не тронут? Тебя порвут на тряпочки, или еще чего доброго покусают на пополам не в том месте, добавил свою печальную ноту Шлема. А хозяйка-то и рада, им бабам такие вещи только насмех и подавай. Вот у меня было такое разок на лесопилке, Так не поверишь, мужики стоят сплошь плачут. «И только одна, дура рыжая, верю!» Быстро согласился я, толкая плечом ворота. «Ждите меня у вдовца! Дело есть! В узком кругу пособеседуем!» «Об чем?» «О птице рухове!» Заходя внутрь, я успел мельком заметить, как округлились глаза моих упырей под православными личинами. «Вот только соврите мне сейчас, что вы его не знаете!» Оба братца так яростно замотали головами в повальном отрицании очевидного, что Моня стукнулся носом в шлему, а шлема-таки умудрился неслабо свернуть себе шею. Достав из-за пазухи три копейки медью, я отправил их выпить для храбрости и освежения памяти. Уж дождутся ли они меня в договоренном месте или сбегут от греха подальше, кто знает, но деньги с моей ладони словно корова водливая языком слезнула, а их и след простыл.